Я снова слышал, как он говорит со мной по-французски, так скверно и с таким очаровательным акцентом. Он перечитывает его материалы о Паскале Бруно из несостоявшейся оперы родиться превосходный роман». Вернувшись в Неаполь в начале ноября, Александр и Жаден простились с матросами Спиронара Они прожили вместе почти три месяца. К моменту прощания все стали нашими друзьями. Принимая жалования, капитан плакал. Плакали матросы, получая свои чаевые. И мы, пусть Бог мне простит, как ни старались с помощью отчаянных усилий сохранить достоинство, плакали тоже. Те два дня, что Александр провел в Няполе, Вдохновят его семь лет спустя на создание настоящего шедевра кориколо Так называлась повозка с лошадью, на которой он объезжал город и его окрестности. Он нанял ее для себя одного, хотя в принципе это общественный транспорт, который может взять от 12 до 15 человек. Прежде всего и почти всегда в середину садится толстый монах, образуя центр человеческой общности, влекомый Кориколло, подобно этим круговоротам, из душ людских, которые видел Данте, следуя за стягом в круге первом. На одном колене держит он какой нибудь свеженькую кормилицу из Аверсы или Нетуно, А на другом какую-нибудь хорошенькую крестьяночку из бакули или просиды. По обе стороны от монаха между колесами и каретным кузовом стоя располагаются мужья этих дам. Позади монаха на цыпочках возвышается хозяин, или возница упряжки левой рукой держа вожжи, а правой длинных лыст, с помощью которого достигает он одинаковой скорости каждой из двух своих лошадей. За ним, в свою очередь, группируются, подобно лакеями из хорошего дома, два-три лацерони, которые запрыгивают, спрыгивают, сменяют друг друга, постоянно обновляясь, причем никому и в голову не приходит спрашивать у них плату в обмен на оказанную услугу. На обеих оглоблях помещаются двое мальчишек, подобранных на дороге. Торре-дель-Греко или Пуцоле, сверхштатные Чичероны по древним достопримечательностям Геркуланума и Помпей, незарегистрированные гиды по развалинам Кум и Байи. Наконец, под осью экипажа между колесами в сетке с большими ячейками, раскачивающейся из стороны в сторону и снизу вверх, копошится нечто бесформенное, которое смеется, плачет, вопит, стонет, поет, зубоскалит, и которое невозможно даже и различить в пыли от лошадиных копыт. Это трое-четверо детей, неизвестно кому принадлежащих, неизвестно, куда направляющихся, неизвестно, чем живущих, оказавшихся там неизвестно как и неизвестно, почему там остающихся. И весь этот толстый в 500 страниц том в том же духе. Потому что Александр влюбился в город. Если Флоренция — край удовольствия, Рим — край любви, то Неаполь, край ощущений. Оттенки цветов, запахов, кишени улочек, анекдоты, описания и новеллы чередуются в ошеломляющем ритме. Никогда еще не демонстрировал Александр такого таланта, рассказчика, такого юмора и такой словесной акробатики. Во Франции ходят в театр, чтобы себя показать. В Неаполе идут в оперу, чтобы наслаждаться. Программа, от которой Александр вовсе не намерен отказаться, тем более что в опере репетирует Лару, добрейшего Риольца. И есть подозрение, что не женившись на королине, он лишь вздохнул с облегчением. Настолько дружба его к счастливому сопернику оказалась непоколебимой.